Алиса звали девочку, которая провалилась в кроличью нору и попала в приключение. Сначала провалилась в нору, улыбнулась я, а потом прошла сквозь волшебное зеркало. Удивительный талант, Ренар усмехнулся и вытащил из моей пачки вторую сигарету. Первую он, по его словам, не распробовал. Это в вашем мире такие легенды? А это сказка, ответила я. Её написал один учёный. Дай мне волшебное огниво. Я протянула ему зажигалку, которая, как и обещал Кондор, работала не хуже, чем раньше. Я любила эту сказку в детстве и знала её наизусть. И искала белых кроликов, чтобы они увели тебя на изнанку мира. Его пальцы ловко захлопнули крышку, погасив волшебное пламя. Я не ответила. почему ты соврала?» Я сделала глубокий вдох и выдохнула надувщеки, потому что объяснять мне пришлось во второй раз. «Потому что не люблю, когда мое имя произносят вслух незнакомые люди». «Мы познакомились?» Ренар выдохнул дым через ноздри и отвел руку с сигаретой в сторону, чтобы стряхнуть пепел куда-то вниз. «Потому что ты соврала?» Мы сидели на одной из тех узких лестниц, которые соединяли между собой этажи замка незаметными тайными путями. Эти пути предназначались для слуг и незваных гостей. Здесь было примерно как и на заднем дворе школы, куда взрослые заглядывают редко. Тихо, пусто и почти спокойно. Идеальное место для преступлений против общественного порядка, если ты в целом привыкла играть роль хорошей девочки. Ладно. Видимо, моё молчание Ренар расценил по-своему. Будем считать, что я не обиделся. А если обиделся, то ещё вчера тебя простил. Но если ты, Алиса, то мы, получается, как их там, заяц и мастер по шляпам? Тогда я скорее мышь, Соня, вздохнула я, которая спала в чайнике. Ренар рассмеялся, и протянул мне уже раскуренную трубку. Баш на баш. Мы договорились друг друга угостить. Так что преступление теперь делили на двоих. Сообщник из него вышел чудесный и заботливый к тому же. Чтобы я не отморозила себе ничего жизненно важного, на ступеньку, куда я решила сесть, предварительно кинули лёгкую кожаную куртку. Каковы принципы Сильвии относительно того, может ли леди курить с мужчиной одну трубку на двоих? Я не интересовалась и даже не собиралась. Утром она лишь спросила, хорошо ли я себя чувствую, и уточнила, почему я не ношу приготовленные мне платья, потому что мне непривычно или потому что они не нравятся. Непривычно, пискнула я, прижимая к груди покрывало. Слишком громко шурстят. Ночная рубашка, конечно, отличалась скромностью, но я как-то не была готова к тому, что кто-то заявится в спальню до того, как я успею одеться. Кажется, мой ответ Сильвии понравился. Она кивнула, сказала про завтрак в гостиной и исчезла за дверью так же тихо и незаметно, как появилась. Так что я снова была предоставлена сама себе, и вместо библиотеки в этот раз выбрала сомнительные развлечения. И много в твоём мире таких историй? спросил Ренар. Я закашлялась. Не от вопроса, а потому что трубочный табак оказался куда крепче, чем моё горло. Ну-ну, тихо, милая. Тёплая рука обняла меня и легконько похлопала по плечу. Не умирай раньше времени. В мире слишком много плохих вещей, которым я тебя ещё не научил. Так что там насчёт сказок? Повторил он вопрос, когда приступ кашля прекратился, и я вернула трубку хозяину. Больше никогда. Историй много, даже слишком, сказала я. Таких, как про Алису, не очень. Ренар улыбнулся и, ловко поднявшись со ступеньки, шагнул вниз на пару шагов, где и застыл, прислонившись спиной к стене. Забавно, сказал он, задумчиво рассматривая мою зажигалку. Что, истории Нет, истории мне забавными не кажутся. Ренар взвесил зажигалку в руке и вернул мне. Ты развела Кондора на волшебство? сказал он серьёзно. Это куда сложнее, чем развести его на пьянку, поверь моему опыту. Я вздохнула и откинулась назад. Легла на ступени, глядя куда-то вверх. Острые каменные края врезались в позвоночник. Не больно, терпимо, даже как-то почти приятно. Лестница была холодной, и я понимала, что долго так нельзя, но... «Не замерзни, милая!» — не заставил себя ждать заботливый совет. «Ты не заяц и не шляпник!» — ответила я, глядя, как ступени круто убегают вверх до площадки и потом продолжаются сбоку. «Мне кажется, ты гусеница, которая курила кальян!» «Да?» — в его голосе отчетливо слышалось удивление. «Какие интересные подробности!» Гусеница с кольяном, говорящие мыши, странный чай. Что там ещё было, не расскажешь? Я хотела сказать, что ещё там был кот, который имел привычку появляться и исчезать по частям, иногда оставаясь лишь собственной улыбкой, повисшей в воздухе. Но в это время на верхних ступеньках показались ноги, обутые в узкие чёрные ботинки. А затем и весь черодей. Когда Кондор увидел меня, развалившуюся на лестнице с незажжённой сигаретой в руке, его брови удивлённо дёрнулись, а на лице чуть не мелькнула гримаса чего-то похожего на презрение. Ну, мне показалось. Он был одет так же, как вчера, только рубашку поменял с чёрной на белую и собрал волосы в низкий хвост. Одна прядь, слишком короткая, чтобы удержаться на месте, велась вдоль щеки. Доброе утро, приветливо сказала я и села. От взгляда Волшебника хотелось вскочить на ноги и сделать вид, что я ни в чём не виновата. "Рад, что для вас оно доброе", ответил Кондор так, словно именно его доброе утро мы бессовестно присвоили. "Хорошо, что я поймал вас обоих". Его взгляд снова упал на сигарету в моей руке, и Кондор опять меня удивил. Он сел прямо на ступени и, протянув руку, вежливо сказал, «Могу ли я попросить леди об одолжении?» Я пожала плечами. Строгий, взрослый, богатый мальчик, который так и не рассказал мне, куда делось его длинное аристократическое имя, зажег стрельнутую у меня сигарету одним взглядом. Он держал ее почти привычно и, И я поймала себя на мысли, что ему с этими его длинными тонкими пальцами удивительно идёт курить. Я помню о том, что обещал тебе. Торопливо сказал Ренар, не отходя от стены. Кондра кивнул. И вот уже собирался Не оправдывайся, ответил волшебник. Если уж всё пошло наперекосяк, пусть и дальше движется в том же направлении. Ренар развёл руками и подмигнул мне. А я поняла, что заворожённо рассматриваю кольца на чародейских пальцах. Одно, второе, третье, пятое, тонкий ободок на средней фаланге, все простые, то ли из серебра, то ли из чего-то похожего на серебро, и только одно на безымянном пальце с круглым жёлто-оранжевым камнем. Почти тот же цвет, что у его глаз. Столь пристальное внимание было сложно скрыть, поэтому наши с Кондором взгляды в какой-то момент встретились. Волшебник приподнял одну бровь, словно спрашивал, всё ли он правильно понял. Я смущённо потупилась. Хочешь посмотреть мир за пределами замка? спросил вдруг Кондор, чуть наклонившись ко мне. В смысле? не сразу поняла я. Я её с собой не возьму, довольно резко сказал Ренар. При всей симпатии к Марии, не в этот раз. Поспешила оправдаться он. Я и не говорю про тебя. Кондор превратил окурок в пепел, который тут же разлетелся в стороны. До встречи, на которую я сегодня должен попасть, ещё есть несколько часов. А леди, думаю, будет полезно прогулка по миру, где ей предстоит жить какое-то время. Ты необычайно добр уже вторые сутки, рассмеялся Ренар, вытряхивая трубку и пряча её в карман. Уже вторые сутки я имею счастье выспаться, в тон ему ответил Кондор. Так что ли, леди решила? Леди вдруг поняла, что кажется подобное предложение из тех, от которых невозможно отказаться. Мне нужно переодеться? Обойдёмся без этого, Кондор самодовольно оскалился. Иди-иди, милая, сказал Ренар, подмигивая мне. А то ещё передумает. Куда ты хотела бы отправиться? спросил Кондор. Он стоял где-то за моей спиной у своего стола, разбирал какие-то бумаги. Некоторые складывал в отдельную стопку, другие оставлял на месте. Я слушала этот шелест уже несколько минут, и все эти несколько минут я смотрела в зеркало. В то зеркало, которое было у него в кабинете. Широкое и ясное. С массивной деревянной рамой оно отражало меня и всю остальную комнату, позволяя из-под тяжка следить за чародеем. К верхней части рамы, на самой ее середине, была приделана деревянная голова какого-то существа. Не то гоблина, не то другого обитателя, бестиария. Голова открывала рот в беззвучной улыбке. Острые маленькие рожки торчали в разные стороны. А глаза настолько живые, что было жутковато. Казалось, наблюдает за каждым моим движением. Я скрестила руки на груди. Не знаю, пожала я плечами. "Думала, ты уже всё решил?" Кондор не ответил. В зеркале я заметила, как на его губах мелькнула усмешка. Я подошла ближе и дотронулась пальцем до выпуклого виноградного листа. Деревянная лоза бежала по правой стороне зеркальной рамы, искусно сделанная и тоже почти настоящая. «А куда бы ты хотел?» «Мои интересы достаточно необычные, скажем так». За моей спиной Кондор начал складывать бумаги во взявшуюся откуда-то сумку. Из темной мягкой кожи, с длинной лямкой, она явно предназначалась, чтобы ее носили на плече или через плечо. Боюсь, ты не поймёшь. Ну спасибо, фыркнула я. Не обижайся. Он подошёл ближе и дружески потрепал меня по плечу. Если уж тебе так хочется, я обязательно покажу тебе одно из тех невероятно скучных мест этого мира, в которых кто-то вроде меня находит определённое очарование. Но думаю, для первого раза лучше выбрать что-то поинтересней. Он защурился, глядя куда-то в глубину зеркального мира, словно пытался вспомнить что-то важное или что-то важное решить. «Куда угодно?» — спросила я. «Почти куда угодно». Один кончик тонких губ дернулся вверх. «Мои возможности далеко не безграничны. Мы можем отправиться в любое место, где есть знакомое мне зеркало, а потом куда-нибудь еще и еще, и вернуться назад. когда тебе надоест или когда ты проголодаешься. Прям как доктор, усмехнулась я. Кто? Вот именно. Я с умным видом подняла указательный палец вверх. А раз так, то хочу к эльфам. Кондор обернулся ко мне, чуть наклонив голову и улыбаясь с каким-то странным торжеством. "Я так и думал", сказал он, цапнул меня за руку. и утащил куда-то в зеркало. Музыка шла откуда-то извне. Призвук песни на незнакомом мне языке. Чистый женский голос то замолкал, то снова подхватывал мелодию, повторяя ее раз за разом под звонкий перебор струн. Музыка лишь помогала ей поймать нужный звук, а вот голос... Голос был здесь главным. Он манил к себе так сильно, что в первый момент мне не хотелось ничего, кроме как идти на этот голос. Рука Кондра на моём плече вернула меня в реальность. Волшебник улыбался. Мы с тобой незваные гости, Мари, тихо сказал он, кивая вперёд, мол, посмотри. Не думаю, что нас прогонят, но пока веди себя тихо. Впереди за перегородкой, украшенной разноцветными стеклами витража, горел огонь. В воздухе пахло смолистым нагретым деревом, хвоей и чем-то еще. Нарциссами, поняла я, когда мы осторожно подошли к перегородке, разделяющей комнату надвое. Нарциссами и только что сорванной сочной травой. Весной. Цветущим садом. Прохладой глубокого омута. У девушки, которая сидела перед камином и пела, были золотистые волосы, длинные, тяжелыми локонами, спадающие вдоль спины. Зеленые рукава платья двигались вместе с ее руками, в которых был какой-то инструмент вроде гитары. «Лютня, точно!» Кондор не решился привлечь чужое внимание. Он застыл у входа на эту половину, залашив руки за спину, словно ждал, перестал. пока золотоволосая леди закончит или ей на скучать заставлять лютню плакать новая песня в отличие от предыдущей была печальной я спряталась за спиной волшебника и осторожно поглядывала на мир вокруг два узких окна закрывали ставни с витражами поэтому в комнате царил полумрак пламя бросало оранжевые отблески на пол и на стены На широком столе стояла клетка, закрытая тканью, и ваза с цветами, яркими, жёлто-белыми нарциссами. Откуда нарциссы зимой? 5 минут назад я вышла из зеркала в маленький квадратный сад, окружённый галереями из белого мрамора. Белым был снег, липкий, как влажный морозец, которым встретил меня мир с этой стороны зеркала. Белой была ткань которые закрыли некоторые деревья и статуи. Только голые ветки лозы, вьющиеся по кружеву беседки, были чёрными, с алыми каплями подвядших ягод. Кричали чайки где-то вдалеке. Небо было низким и серым. И уже там, стоя на мраморных ступенях перед чистым серебряным зеркалом, я слышала этот голос. Голос умока Лютня легла на низкую подставку. Тонкая рука поправила волосы, откинула их с плеча. "Я не ждала сегодня никаких волшебников", заявила девушка, всё ещё не оборачиваясь. Голос даже сейчас звучал так, словно она пела. Я бросила на Кондора гневный взгляд, он лишь пожал плечами. "Я виноват, и всячески признаю свою вину", весело ответил он. Но мне вдруг очень понадобилась помощь некой Айвелин Росиньоль, и я решил попросить об этом лично. Тебе повезло застать меня здесь и к счастью одну. Она наконец собернулась и увидела меня. Ах, вот как ты ещё и не один? Что за отвратительная привычка кондор делать всё так, как тебе удобно, не заботясь о чужих планах и надеждах. Не пугайтесь, милое дитя. Звонкий голос, в котором только что звучал гнев, смягчился, когда она обратилась ко мне. На вас я не злюсь. Вовсе нет. Но не хочется ли милордку что-то добавить? Кое-что важное. Она выразительно посмотрела на Кондора, и тот наконец понял, что от него требовалось. Я прижмула в кулак, потому что, кажется, где-то мы это уже проходили. Конечно, Бальширник улыбнулся, явно не чувствуя за собой никакой вины. Леди Авеллин, росеньёль, я рад представить вам м-м кое-кого особенного. Авеллин нахмурилась и склонила хорошенькую головку набок, недовольно поджав губы. Я скрестила руки на груди, пытаясь понять, почему мой наряд, совершенно неподходящий этому всему вокруг, не вызывает у леди Авеллин Никаких вопросов. Мария продолжил Кондор, словно ничего не произошло. Это Лин. А я рад, что удалось вас познакомить прежде чем Прежде чем что? серьёзно спросила Лин. Её взгляд стал похож на стальную спицу, которую приставили к горлу одного чародея. Прежде чем ты, милая, получила приказ его высочества, сказал чародей, улыбаясь. как довольный кот, о том, что вам необходимо познакомиться. Глаза Алин распахнулись очень широко, и удивление в них смешалось с пониманием. «О-о-о», — сказала она, приложив пальцы к губам, — «вот оно что!» В зеркале не было меня, в нем была какая-то другая девушка. Зеркало, предназначенное стоять на столе и отражать лицо и плечи своей хозяйки, выхватывало то воротник платья серого в чёрном кружевом, цвета перьев вороны, то его рукава с узкими манжетами, то чёрный поясок, обхватывающий мою талию в несколько оборотов, то аккуратную косу вместо растрёпанных волос и тонкую серебристую ленточку, которая эту косу держала. Черты лица расплывались под взглядом Я не могла удержать их вместе, словно смотрела сквозь время в собственную память и пыталась представить кого-то, с кем виделась давно. Только глаза были моими, злыми и зелеными, еще более зелеными, чем я привыкла, и куда более злыми, чем обычно. Потому что кое-кто мог бы и предупредить. Это иллюзия. пояснил Кондор, когда я начала рассеянно и суетливо осматривать сама себя, чтобы удостовериться, на месте ли джинсы и кеды. И лёгкий морок, не дающий разглядеть твоё лицо. Немного неосторожности не помешает, добавил он. Я нащупала в кармане зажигалку. Девушка в зеркале сунула руку в карман платья, спрятанный где-то в складках юбки. Но вместо зажигалки В её руке появился маленький огарок свечи. Лин в чьё зеркало я смотрелась, следила за мной с улыбкой, как за маленьким ребёнком, решающим сложную задачу, или за котом, который увидел своё отражение и пытается понять, что это за мерзавец пушистый смотрит на него с другой стороны. Туфли тоже чёрные, сказала Лин и подошла ближе, но не ко мне. Она сняла с плед киткань Две маленькие птички, золотисто-жёлтые, чем-то похожие на канареек, тут же оживились и радостно запищали. Лин открыла дверцу, позволив им решить, хотят ли они наружу. Птички пока сомневались, но свистели так мелодично, словно пытались произвести на нас впечатление. Лин улыбнулась, и я поняла, что прекраснее девушки я в жизни не видела. Её рука заправила прядь волос за ухо. Ухо оказалось острым. Я моргнула и выдала себя. А! -а, -а, -а, -а, -а Лина улыбнулась ещё теплее и протянула руку птичкам. Одна из них тут же выпорхнула из клетки и зацепилась коגדками за тонкие пальцы девушки. Я полуэльф. Следовало догадаться. А ты молчаливо не в меру Лин разглядывала меня, щуря прекрасные, по-детски большие глаза. Цвет у них был тот самый, о котором говорят, когда говорят о тёплом море. Или этот вредный волшебник успел на рассказать тебе ужасов об эльфийских колдунях, которые могут украсть твой голос? Это смущение, сказал Кондор за меня и чуть тронул моё плечо, словно пытаясь поддержать. Смущение и восхищение Страх, что мой голос после её пения будет звучать как скрип несмазанной двери. Я рада знакомству. А хорошо, чуть лучше, чем дверь. Лин беззлобно рассмеялась и садила птичку с руки на ветки карликового деревца, растущего здесь в большой керамической кадки. Ты смотри, совсем не понимая, сказала она. И я поняла, что за всё время действительно не произнесла ни слова. Я тоже рада. Как напомни, тебя зовут? Она протянула мне руку. Мария, сказала я, протягивая руку в ответ. Пока только имя. Пальцы у неё были мягкие, но очень крепкие. Улыбка стала ещё шире и теплее, и я почувствовала, что весь мой мир вдруг схлопнулся. Сжался до этого рукопожатия и стал пахнуть нарциссами и сочной зеленью, согретой солнцем. Внутри разлились тепло и свет, словно бы кто-то погладил меня по голове теплой ладонью. И я застыла, с блаженной улыбкой глядя, как чуть сполз зеленый рукав, обнажая запястье и тонкие серебряные браслеты на нем. «Лин, хватит!» — укоризненно сказал Кондор. Волна тепла схлынула, оставив после себя что-то похожее на разочарование. "Должна же была я попробовать", виновато ответила Лин, глядя мне в глаза. "Прости, Дитя, я не думала, что ты такая хмм, частительная". Вместо вины в её взгляде светилось что-то дерзкое, почти коварное. И что один самонадеянный волшебник забудет о защите от чар в этом гостеприимном месте? Ехид на добавила Анна. Стало ясно, что место это совсем не гостеприимное. Я бы очень хотела на неё разозлиться, но в этот момент не смогла. Видимо, чары из головы не выветрились. У берегов тёплого моря, синего и вечно тихого, среди кипарисов и холмов стоит Лорна-Тир, первая крепость Каэрии. Башни из белого мрамора тянутся к небу, как мачты огромных кораблей. На крышах богатых домов раскинулись вечно зеленые сады, искусные фрески украшают стены храмов и галерей, а на улицах нет нищеты. Только радость и сытая леность, вечный, сияющий золотом полдень. Ближе к порту... Воздух становится тяжёлым от влаги и соли, и чайки, крикливые, сытые, сидят на фонтанах и перилах мраморных лестниц. Спящая гавань пестрит парусами, как праздник девичьими юбками. Но ни один корабль уже сотню лет не покидал этого места дальше, чем на день, с утра до заката. Здесь нет рыбаков и торговцев. Их порт восточнее, в Каэр-но-Ларе. Он шумнее, грязнее и не так красив. Лорна-Тир — это храм. Это память о том, что было. И семь его башен — это семь маяков для тех, кто идет сквозь океан безвременья. лежащие за пределами мира, где-то между всеми мирами. Люди, которым удалось побывать здесь, говорят, что белый мрамор превращён рукой эльдар в тонкие кружева, что цветы на фресках кажутся настоящими, и даже пчёлы и бабочки садятся на них, обманываясь. что залы древних дворцов, похожие на руины, сквозь которые проросли сады, что вода в фонтанах чище горных потоков и сотни ярких зеркал украшают дома и улицы, умножая свет солнца, луны и звёзд. Люди, побывавшие здесь, говорят, что воины эльдар похожи на каменные статуи, совершенные и недвижные, что серебро их доспеха светится в лунном свете, а в глазах застыла вечная зелень священных деревьев — аше-альде, чьи семена первородные когда-то привезли на эту землю, и земля приняла их. Здесь не было ни смерти, ни старости, ни болезней, только холодная белизна мрамора и рокот волн и разноцветье красок на фресках и прекрасные лица женщин из рода эльдар застывшие в мраморе и на фресках и песни о сияющем прошлом арфы и флейты звонкие голоса певчих их странный язык на котором не нужно говорить чтобы понимать, о чём эти песни. Люди, которых пускали сюда, потом вспоминали о светлых, ухоженных улицах, о тёплом ветре, о ласковом солнце, о запахе вина и специй, о богатых нарядах горожан и о вечности, застывшей там, где под высоким куполом из разноцветного стекла Раскинулись ветви с изумрудными листьями, но людей сюда пускают нечасто, и видят они лишь фасад. Чтобы попасть в глубину, нужен проводник, кто-то, чья рука откроет для тебя закрытые двери, чьё имя станет ключом, а слово защитой от чар и очарования. Мари шла впереди, опережая их на несколько шагов, и даже не представляла, насколько ей повезло с проводником и какие двери открывало имя Айвелин Росиньёль. Их общая гостья была сейчас похожа на потерявшегося ребёнка. Она обнимала себя руками, словно ей было зябко. И иногда застывала на месте, запрокинув голову, чтобы получше рассмотреть что-нибудь: фреску, витраж или зеркало. При этом рот её приоткрывался от изумления, а на лице появлялось то странное выражение, которое бывает у слишком чувствительных людей, готовых плакать по малейшему поводу. хорошему или нет. Кажется, ей всё нравилось, и чары, которыми Лин опутала её голову, были тут ни причём. Когда они прошли мимо двух стражников, высоких не людей, хмурых, как зимнее море за окнами дворца дома Мириль, Мари испуганно застыла. Спрятала руки за спиной, сцепив пальцы, и бросила за спину беспомощный взгляд. Лин улыбнулась ей, куда более ласково, чем мог бы улыбнуться Кондор, и махнула рукой вперёд, мол, иди, милая, не бойся. Только ради всех святых покровителей, ради небес и звёзд. Не трогай руками ничего, что может разбиться от твоего прикосновения. Дедушка Нелли будет смеяться, когда узнает об этом, — сказала Лин себе под нос так, чтобы слышал только кондор. Но никак не гостья, снова застывшая, чтобы изучить еще одну фреску. Ту, где из-за нарисованных деревьев На неё смотрели огромные глаза существ, прячущихся в переплетении ветвей и теней. Главное, чтобы не злился на нас. В его владения ещё не приводили человеческих школьниц из хороших семей. Лин сощурилась, как недовольная кошка. Или кого-то, кто прикидывается школьницей. Значит, Я должна вернуться в замок? Кондор кивнул. Я заберу тебя в любой день, когда ты скажешь, ответил он. Лин задумалась, прикусив нижнюю губу и глядя вперёд, словно пытаясь просчитать что-то в голове. Ещё 3 дня я здесь, сказала она. Мучаю арфу и лютню, пою для своих кузин и раздражаю взгляды родни своим несовершенством потом я буду у матери так что ищи меня там кундэр недовольно нахмурился я предпочёл бы забрать тебя отсюда проворчал он и раньше лин покачала пальцем в воздухе. "Никак ты не выучишь, глупый волшебник, что не всё в этом мире подчиняется твоей воле", с улыбкой сказала она. "У меня есть некоторые обязательства перед этой страной, и даже король твоей страны не может заставить меня эти обязательства нарушить. Через 4 дня в лоссе. Это прозвучало так, что Кондор не решился спорить и только развёл руками. И заметил, как Мари, застывшая впереди рядом с закрытыми дверями, в которые упирался коридор, покраснела и смущённо отвела взгляд. Волей или неволей она услышала их разговор. И, кажется, решила истолковать его по-своему. Для того, чтобы это понять, не нужно было даже слышать её мысли. Всё, о чём маленькая леди думала, тут же отражалось у неё на лице. Сею секунду и очень ярко. Если бы нам было что скрывать, сказал Кондор. как ему казалось строго. Мы бы нашли способ обсудить дела без тебя, милая. Я не я вижу, ответил он, чуть наклонив голову вперёд. Что ты не. И тут же пожалел и о словах, и о своём тоне. Потому что смущение и испуг на лице Марии сменились тем самым выражением, с которым она впервые появилась у него в кабинете с канделябром в руках. Лин шикнула на него и мягко дотронулась до плеча, заставляя отступить и дать ей самой разобраться с этим всем. в том, чтобы успокаивать детей и взбальмышных девиц, она действительно преуспевала куда лучше, чем кондор. Иногда она преуспевала в том, чтобы успокаивать самого кондора. Какой ценой ей дались все эти таланты, лучше было не думать. Дерево росло внутри дворца под куполом из цветного стекла. Оно было старым, очень старым, раскидистым, с сероватой корой и мессистыми листьями, изумрудно-зелёными с одной стороны и серебристо-серыми на изнанке. Корни дерева уходили в земляной пол, бугрились под ним, ползли в разные стороны, а крона едва не достигала потолка. Мы стояли на крошечном балкончике наверху, похожем на место то ли для прислуги, то ли для тайных наблюдений. И отсюда, если бы я протянула руку, я бы могла погладить один из листьев. Если бы я могла протянуть руку, потому что никому из людей не позволялось касаться Аше Альде. Даже находиться здесь рядом с ним мне было бы нельзя, если бы не Лин. Её имя оказалось ключом, который открывал выходы к чудесам. Непарадные, конечно, но даже узкая лестница, ведущая на балкончик, с которого я видела зелёно-серебристые тени листвы, казалась мне чем-то невероятным. Воздух здесь пах влагой и землёй, мхом, зеленью и чем-то особенным, сладким и тёплым, от чего становилось тепло и спокойно внутри. В глубине переплетающихся ветвей окопашились мелкие птицы, которых я не могла разглядеть. Я видела только их тени и то, как вдруг начинало качаться ветка или лист, слышала отзвуки птичьих голосов и быстрое хлопанье крыльев. Внизу, где-то под нами, если заглянуть за изящную каменную балюстраду, на чёрной земле между симметричными лучами дорожек змеились узоры цветных камешков. Круги, спирали, что-то неуловимо знакомое и совершенно чужое. Там внизу стояли Эльдар, молчаливые стражники с белыми, как молоко, волосами. Они, если и знали о нас, наблюдающих сверху, то не подавали виду. Я бы вообще приняла их за искусные статуи, если бы пару минут назад в круглый зал с Аше Альды не зашел кто-то еще. И оба стражника не поклонились бы ему до самой земли. Сейчас он был здесь. Странная фигура, завёрнутая в ткань, серо-зелёный плащ с низким капюшоном. Плащ скрывал всё, а сверху и не поймёшь, кто там: ребёнок, старик или кто-то, к кому слова ребёнок и старик неприменимы. Вэюнели тихо спросил Кондор, где-то у меня за спиной. Лин прикрыла глаза вместо кивка. "Да", сказала она и уточнила для меня. "Мой дедушка". Я дёрнулась испугавшись, что теперь, когда внизу гулял кто-то из старших, нам стоило бы сбежать и сделать вид, что нас тут не было. Но Лин лишь приложила палец к губам, призывая к молчанию. "Ему, в общем-то, всё равно". Она погладила Марамор перила рукой. Подумаешь, несколько глупых детей забрались так высоко, что всё видят. Он пришёл сюда отдыхать и думать, и не пожертвовыет своим покоем ради минутной суеты вокруг правил. Я смотрела, как хрупкая фигура в зелёном медленно идёт по тропинке. Шагов я не слышала. Вея Юнелли, глава моего рода, шепнула Лин мне на ухо. Один из старейшин круга «Поэтому здесь растет это дерево?» «Он мне не дедушка», — добавила она. «Скорее, пра-пра-пра-дедушка моего дедушки». «Эльфы, я так понимаю, живут долго?» — спросила я, чтобы как-то заполнить пустоту. Я вообще говорила мало, словно Чар и Лин действительно отняли у меня голос. «Не простительно долго», — ответила Лин, глядя мне в глаза. «Да». на кого-то вроде меня это увы распространяется редко, уточнила она, глядя куда-то в глубину серебристо-зелёной кроны. Правда, не всегда годы приносят с собой мудрость. Князь Ирро, к примеру, достиг того порога, за которым начинается зрелость, но всё ещё вспыльчив, как юный человеческий отросток. Однажды он закрыл свои границы от людей и с тех пор с упорством, достойным войти в историю, продолжает игнорировать вежливые просьбы. и приказы со стороны верховного дома. И что бы там ни говорили дипломаты обеих сторон, князь Ир в своём праве и пользуется им, как считать нужно. Лин улыбнулась странной улыбкой. Пока великий Нэниме не решит призвать его к послушанию, но годы великого Нэниме научили его быть холодным ко всему в этом мире. Я не спросила, кто такой великий Нэниме. Просто кивнула, сделав вид, что все поняла. А что не поняла, с тем разберусь потом, когда мне перестанет быть так тревожно. Свет изменился. Из-за облаков выглянуло солнце, яркое и холодное. Его лучи прошли сквозь цветное стекло, рассыпавшись по тяжелым листьям аши-альды пятнами разных цветов. Мелкие камешки внизу засияли. Я невольно наклонилась вперед, потому что это сияние перламутровое и полупрозрачное притягивало взгляд. Венэль остановился и поднял голову. Капюшон сполз, и я увидела лицо, не старика, а кого-то другого, юного и прекрасного, тонкого, почти прозрачного, словно призрак. Серебряные пряди волос были короткими, золотой обруч охватывал высокий лоб. Он безошибочно нашел, где я прячусь, и смотрел на меня прямо и пристально, словно нас не разделяли десяток метров воздуха и одна тонкая ветка с листьями, похожими на листья клёна. Я не могла отсюда разглядеть, улыбался он или хмурился, но мне казалось, что через его глаза меня внимательно изучает что-то глубокое, древнее, как корни Аши Альды. Если для Аше Альде и для этого вот живущего в глазах Веонелли существовало понятие времени и древности. Рука акондора почти болезненно вцепилась в моё плечо, словно я вдруг решила перегнуться через балкон и полететь головой вниз, а он пытался остановить меня. Волшебник ничего не сказал, но когда я обернулась, то заметила, как в его глазах мелькнуло что-то похоже на тревогу. Лин сказала что-то громко на незнакомом мне мелодичном языке и вытянувшись вперёд, помахала рукой. Он ответил. То существо, которое стояло внизу и не было ни юным, ни старым, тоже громко и весело. Лин рассмеялась и повернулась к нам, тревожно застывшим за её спиной. Рука Кондора всё ещё сжимала моё плечо, а я вцепилась в его запястье так, Что костяшки побелели. Дедушка сказал? звонко сказала она. Что рад был бы пригласить моих друзей к чаю, но боится, что остальная семья не очень поймёт такое моё знакомство. И он попросил. Линза молчала, разглядывая меня с серьёзным видом. Чтобы я кое-что подарила гости на память. Она потянулась к ветке, той самой, которая почти упиралась в балкончик, и сжала в пальцах черешок листа. Он сочно щелкнул, ветка качнулась, теплый и сладкий запах усилился. Птицы в глубине кроны суетливо завозились, словно мы потревожили их. «А-а-а!» — начала я, когда Лин схватила меня за руку и положила лист на мою ладонь. Он закрыл ее почти всю, тяжелый и плотный. Серебристо-серая изнанка оказалась мягкой, как ткань. «А теперь идем отсюда!» Торопливым шёпотом сказала Лин: "Я провожу вас". После этого мир вокруг менялся с поразительной быстротой. Нужно было сделать шаг, один шаг, и я оказывалась где-то ещё, совсем не там, где была за минуту до этого. Пустой зал в чьём-то дворце, шумная городская ратуша, ещё один заснеженный сад, в несколько раз больше, чем тот, который был в Каире, с лабиринтом уже не зелёным, а чёрно-охристым от пожухлой листвы, ещё оставшейся на ветках. Мир обрушивался на меня всеми своими звуками, всеми запахами и красками, морозом, снегом и всеми ветрами. Низкие тучи за окнами сменялись ясным голубым небом, близость моря, пустыми белыми холмами, с тонкой плоской дорогой, ведущей по ним. Стеклянные купола крыш, высокими каменными сводами и расписными потолками. Разговоры об эльфийских деревьях и о том, как мне повезло получить столь необычный подарок, рассказами о городах, названиями которых я не запоминала, о странах, которые видела мельком, и о том, почему мы вдруг оказались именно здесь. В какой-то момент я поняла, что больше не могу. От впечатлений кружилась голова. Я схватила Кондора за рукав, поймала его взгляд и сказала: Что с меня, кажется, хватит. Всё это очень интересно, но, пожалуй, время выдохнуть и остановиться. Волшебник обеспокоенно нахмурился, кивнул, и мы вышли куда-то ещё. В этот раз не было ни садов, ни статуй, ни людей, ни фресок, ни картин, ни лепнины, ни даже окон, из которых я бы увидела очередной незнакомый мне пейзаж. Только узкий коридор упирающийся в двери, тёмный и неуютный. Кондор придержал дверь, пропуская меня вперёд. Я сделала шаг и застыла, задрав голову вверх. Где-то там, на высоте третьего яруса, опоясывающего овальный зал, под самым сводом стеклянной крыши, висел скелет. Не то кита, не то какого-то другого похожего существа. Блёклое небо просвечивало сквозь рёбра. На мраморных плитах пола лежала еле заметная тень. Она начиналась у дверей на другом конце зала, таких же, как те, через которые вошли мы, и заканчивалась в паре метров от моих ног, метров 10 от черепа до хвоста. Это что, музей? спросила я, прислушиваясь. Здесь было удивительно тихо, раздавался только какой-то еле слышный скрип и, кажется, завывание ветра. Мне показалось, что мой голос прозвучал слишком громко, и я смущённо покосилась на Кондора. Тот покачал головой. "Это библиотека", сказал он. "Очень большая библиотека, в которой хранятся не только книги. Пойдём". Он снова взял меня за руку и потянул за собой направо, вверх по одной из двух лестниц, по которой можно было забраться на ярус выше. эту штуку наверху можно рассмотреть поближе. Ну или пробраться в следующий зал. Без костей. Или если ты совсем устала, посидеть на ступеньках. Нет уж, пойдём смотреть поближе. Хмыкнула я, вцепившись в его ладонь покрепче, потому что подошвы кед опасно скользили по мрамору, и я боялась упасть. Наверное, будь я действительно в платье, а не в джинсах скрытых мороком, Я бы ещё и юбку деловито перехватила, чтобы не мешалась. На втором ярусе стало понятно, что это действительно библиотека. Небольшие низкие шкафы с книгами, а ещё с какими-то препаратами в плотно закрытых банках. На полках за стеклом стояли друзы минералов, раковины и осколки раковин. Свёрнутые карты и карты в рамках, статуэтки, напоминающие глиняных башков. модели кораблей и другие сокровища. Кондор шел рядом со мной со стороны перил, ограждающих нас от почти трехметровой высоты над мраморным полом. Шел, заложив руки за спину, и молчал, ожидая то ли того, когда же я насмотрюсь на это все, то ли того, что молчание мне надоест. Я зябко ежилась, встречаясь в темных стеклах с тенью своего отражения, и старалась привыкнуть, и к этому серому платью и к чёрной ленте в волосах. Молчание надоело мне раньше, чем мы обошли зал по кругу, вернувшись к лестнице. "Почему сюда?" спросила я, поднимаясь вслед за ним по ступеням. Он замер на секунду, посмотрев на носки своих туфель, потом вскинул голову, отряхнув волосами, словно они ему мешали. Руки он всё так же держал за спиной, поэтому я шла, хватаясь За прохладным мрамор перил. Подумал, что тебе может понравиться, признал Кондор. Мне нравится, кивнула Яньер, наглозглотнув. А почему тут никого? Я остановилась на верхней ступеньке и на всякий случай даже посмотрела вниз, на перила. Здесь редко бывает многолюдно. В соседних залах, да. Кондор кивнул в сторону тех других дверей. А здесь разве что служители ходят. Ты же спрашивала, куда бы я хотел пойти. Он покосился на меня, видимо, пытаясь понять, как я на это отреагирую. И вот мы здесь. Он махнул рукой в сторону скелета. Скелет молчал. Существа в банках тоже. Поэтому голос волшебника казался мне невероятно громким. Алтеон сказал Кондор Это город исследователей и магов на юго-западе королевства. Здесь расположен один из лучших университетов Союза. Здесь же основан тот самый порт, откуда отправились в неизвестность первые экспедиции, вдохновлённые легендами о землях, лежащих за горизонтом. Здесь находится знаменитая библиотека, одна из лучших на Латиере, куда моложе знаменитого Клементинума, в который вход всяким маленьким девочкам запрещён. Халтонский лебрариум был основан после Великой войны прямо на холме павших, как память о том, к чему приводят войны за знание. Пока Кондер рассказывал это, он шёл, заложив руки за спину, с такой прямой спиной, что напоминал бы строгого учителя, вещающего с кафедры, если бы не ехидство в голосе и не улыбка, почти мальчишеская. В университет попасть нашими методами сложновато. В порту сейчас холодно, поэтому я решил, что библиотека будет в самый раз, — сказал он, тряхнув головой, словно пытался убрать с олба ту самую прядь. Мы обошли ярус по кругу. Череп огромного существа смотрел пустыми глазницами на балкон, чуть выступающий вперед. Мой спутник ловко устроился прямо на широком мраморном бортике, свесив одну ногу туда, куда мне было бы на его месте даже страшно смотреть. Я подошла ближе, осторожно положила руки перед собой и постаралась сосредоточиться на скелете, а не на том, что висел он, скажем, высоко. Не так, как там в Каире или тем более в замке, но, кажется, я устала от высоты. Или просто устала. Что это за существо, спросила я. Обычный полосатый кит? даже сравнительно средних размеров. А ты ожидала чудищ из морских глубин? Вроде того, рассеянно ответила я, найдя в себе силы наконец посмотреть вниз. Ощетинившаяся рёбрами тень была размытой, но достаточно тёмной, чтобы видеть её очертания на полу. Чудовища из морских глубин висят в соседних залах, но там слишком людно, и меня могут узнать. Поэтому мы туда не пойдём. Давай вернёмся к тому, о чём мы говорили, сказала я чуть более резко, чем хотела бы. К методам использования листьев священного древа Лорнартир в ритуалах. Лукаво сошрёлся Мак. Я раздражённо выдохнула. Или ты о чём? Мы говорили о порталах. Напомнила я таким тоном, которым обычно вежливые девочки-отличницы ставят на место зарвавшихся мальчишек, с которыми им приходится сидеть рядом. И о том, что эльфы Каэри пришли из-за моря, но не из-за моря. А, да, Кондор кивнул. Эльфы Каэри пришли из-за моря, но не из-за моря, повторил он почти нараспев. Из-за другого моря, как они говорят, бескрайнего океана между мирами. Они видят это так. — А на самом деле? — спросила я, не особо рассчитывая на ответ. — А на самом деле никто не знает. Кондор пожал плечами. — Смотри, — сказал он, очерчивая пальцем круг. В воздухе между нами осталась висеть тонкая, блекло-синяя полоса, похожая на потускневший неон. Я вытаращилась на нее с тем же удивлением, как на меня смотрело одно из рыбьих чучел — которые были выставлены в шкафах ярусом ниже. Мака скалился довольным эффектом. Представь, что наш мир это вот этот круг. Всё, что в нём есть: земля и звёзды, озёра и леса, горы и города, реальные вещи, осязаемые. Но внутри этого мира или вокруг него, так метафора будет точнее, есть ещё один Гондер создал второй круг близко-близко к границе первого. Мы называем его изнанкой или иной стороной. Наша наука считает его магической оболочкой мира и в то же время проявлением его внешней границы. Рядом с первыми двумя кругами появились ещё два, снова один в другом, очень близко. Именно благодаря изнанке мы можем строить порталы. Они разрывают ткань пространства в нужном месте. соединяя две точки физического мира. Как будто бы ты сложила лист бумаги и проткнула ножом. Он нарисовал тонкую линию, которая начиналась в одном из кругов и была устремлена в другой, нарушая границы. Раньше, веков 5 назад, у нас были двери, которые открывались в соседние миры, проходя через самые глубокие слои изнанки здесь и там. Как зеркало, поняла я. Всё это время я очень внимательно слушала Именно так. Он смахнул нарисованную в воздухе картинку одним движением ладони, как мел с доски стёр. Только зеркало стихийно и открывается, если богиня изволит, а теми можно было управлять. Можно было? уточнила я, хотя всё и так было яснее некуда. Потому что больше их нет, сказал он резко. Что-то сохранилось, говорят в Каире, так уж точно, но если оно действительно есть, То это всего лишь бесполезные руины. Он тряхнул головой и начал с отстранённым видом расправлять манжеты рубашки. Мне показалось, что это было такое своеобразное отстанет от меня, но Кондор продолжил рассказ, не глядя, правда, в мою сторону. Такие вещи требуют очень хороших запасов сил, которые после войны в этом мире почти не было. По сейчас у нас нет потребности задействовать огромный ресурс, чтобы проходить через границу миров. Он посмотрел на череп кита и махнул рукой. Вокруг скелета появился мерцающий силуэт живого существа. Эльфы Каэрии прошли через грани бестатичных порталов. Никто не знает, как они это сделали, а князья, те, которые остались ещё с тех времён, загадочно молчат. Кондор улыбнулся, Тоже загадочно и ехидно. Подозреваю, что они и сами не знают. Может быть, видели, но не знают. А спросить? О-о-о! Волшебник повернулся ко мне, его улыбка превратилась в оскал, уже не самодовольный, а скорее полный злого торжества. Старшие князья — это не Веюнелли из дома Мериль. Они не разговаривают с людьми, милая, даже с королями. Да и я бы не рискнул. Кондор стал серьезнее, слез с перил и встал рядом со мной. Взгляд его был устремлен куда-то в противоположный конец зала. Кит едва заметно шевелился, словно бы плыл в воздухе. Внизу, на мраморном полу, появились те блики, которые получаются, когда свет проходит сквозь толщу воды. В общем, поэтому мы говорим, что эльфы пришли из-за моря, но не из-за моря. вздохнул Кондор, словно обязанность всё объяснять мне уже утомила его. Они справедливо верят, что в этом мире всё, что слишком огромно, чтобы разум смог понять и представить целиком, где-то обязательно переходит в точно такое же, но в другом мире. Но я всё же считаю, что на тех кораблях просто была парочка очень сильных магов, знающих своё дело. Ткань реальности, если так подумать, достаточно легко поддаётся, когда ты умеешь пользоваться ножом. Добавил он скорее для самого себя, а потом повернул голову ко мне. Пойдём дальше, если ты здесь всё посмотрела. Я растерянно кивнула. Морки иллюзии. Кондор задумчиво почесал подбородок. Тебе действительно интересно слушать про всё это вот? А тебе было бы не интересно? Угрюмо ответила я. Вот правда. Он пожал плечами и посмотрел вперёд. Перед нами была красивая, тёплая, очень светлая комната, полная деревянных шкафов с книгами. За её окнами сиял зимний день. Солнце, клонящееся к закату, выглянуло из-за снежных туч и всё пространство заливал яркий, почти оранжевый свет, бликующий на стёклах и металлических ручках шкафов. После белого мрамора и холодного сумрака соседнего зала мне стало даже как-то теплее. Люди, проходя мимо, не замечали нас с Кондаром, словно мы превратились в тени или в статуи, и именно поэтому я спросила про Мороки. Ты же что-то сделал, я знаю, добавила я, следуя за ним. Мак опять тянул меня за руку вперёд, хотя ни коварных ступеньек, ни толпы тут не было. А если и сделал, хмыкнул он, не оборачиваясь. Нам просто не нужно лишнее внимание и вопросы, милая, вот и всё. Кстати, он вдруг остановился, развернулся и пристально посмотрел на меня. Как ты относишься к тому, чтобы наконец пообедать?